Глава четвёртая «Живой!» – произнёс я вслух, лишь бы только услышать свой голос и удостовериться, что действительно живой, когда в очередной раз проснулся в полной темноте землянки. Повезло! Судя по времени, солнце уже встало, а я всё ещё являлся самим собой. не зомбак а растстат то и нечего терять это самое очень драгоценное для меня время отвязался от нар через силу позавтракал остатками вчерашнего ужина и экипировавшись по полной отправился обратно в город держав руках автомат я чувствовал себя более уверенным чем вчера но при этом и более разбитым самочувствие еще больше ухудшилось а жажда Жажда водой уже почти не утолялась. Хоть с утра свежей родниковой водой гидраторы наполнил, но чувствую, что его надолго не хватит. Но то ладно, в городе, думаю, с ней проблем не должно быть. и Если не в квартире у кого-нибудь, то в магазине в любом случае воды найду. Оружие действительно неплохо так уверенности прибавило, особенно когда в пригороде нарвался на собаку. Очередную собаку. Сколько их еще по округе бегает? Но хорошо, хоть и в этот раз одна была. Эта тварь увлеченно грызла уже кем-то прилично объеденное тело, только хруст стоял, кости в труху перемалывала. И так она этим делом занята была, что до последнего меня не почувствовала. И я с расстояния метров в тщательно прицелился и... ругер все же будет моим основным оружием ну после бояда тихий еле слышный хлопок и обращенная собака свалилась дохлой тушей на только что терзаемый ею костяк на этом хорошие новости закончились костяков со вчерашнего дня существенно прибавилось Возникло такое ощущение, будто твари безостановочно всю ночь пировали. И запах. Город полностью пропитался трупным запахом смерти. В том числе и... Обошел я все же всех родственников наших с братом друзей, и кто бы знал, чего мне это стоило. Особенно, когда мертвых или не совсем мертвых этих самых родственников встречал. Да и так много знакомых лиц увидел, окровавленные, или сами сожрали кого-то, или их надкусили, обделавшиеся, стоят, покачиваясь или бредут в одном им известном направлении. Жесть полнейшая! «Будь проклят тот, кто это все сотворил!» — скрипел я зубами. «Уже ближе к вечеру совсем убитый после посещения Лёхиной жены, а там то же, что и у Светки произошло, та же трагедия, Лёдку не встретил, а вот ребёнка... Нет у Лёхи больше ребёнка. Как и жены, впрочем, нет. Только тварь с её лицом где-то по городу бродит». Пришел я в итоге к брату на квартиру. В ней сегодня заночую, так как сил в землянку возвращаться совсем уже нет. Укус почти не беспокоит, пальцами уже вполне нормально шевелить можно. Болит терпимо, пульсация окончательно прошла. В укусе прошла, зато все тело теперь ужас как колбасит. «Видно, недолго мне осталось», — отрешенно подумалось. Но после сегодняшнего дня и всего того, что я увидел, мысли о собственной смерти уже как-то совсем не пугали. Я и так думал, что раньше окочулюсь, а нет, еще сопротивляется организм, хотя уже все меньше и меньше. Задернул шторы, чтобы отрешиться от внешнего мира, снова к кровати привязался только предварительно, Две полуторалитровые бутылки, принесенные с собой рядом, на полу поставил. Во рту, если еще и не Сахара, то уже близко к ней засуха, а у брата в квартире, как назло, ни капли воды нет, поэтому я озаботился в магазин по пути сюда зайти. Накрылся с головой одеялом, а то что-то меня морозить стало и довольно быстро даже не заснул, а в какое-то полы забытье впал. и впадал периодически, так как даже не знаю, сколько раз я просыпался ночью от кошмаров. Таких кошмаров, что от ужаса подрывался, хватал фонарь, что в изголовье у подушки лежал в панике, осматривался по сторонам, постепенно успокаивался, видя знакомые стены, что никого из приснившихся здесь нет, жадно пил воду и снова отрубался. до следующего такого же подъема, но главное утром. «Я все еще жив!» – прохрипел я полностью пересохшим горлом. С трудом наклонился, свесил с кровати руку, а там фига, воды нет, всю ночью выхлебал. и сил что-то у меня в теле не очень много ощущается, кошмары чуть ли не последние вытянули. Если б не нож рядом на полу с остальным оружием лежавший, то даже не знаю, хватило бы мне сил развязаться. В итоге напился из гидратора, когда до рюкзака добрался. Там еще половина емкости заполнена была, после чего долго сидел здесь же в спальне с тяжелой от многочисленных и не совсем веселых мыслей головой и пытался решить, что дальше делать. Но так и не решил. Ясно только, что отсюда уходить нужно. В братовой квартире оставаться не хотелось. Вернее, не хотелось, чтобы когда он вернется, застал меня здесь у себя зомбаком. Даже представлять не хочу, что брат почувствует. А уж когда будет вынужден еще и убить меня, так вообще... Оглянулся на пороге, окинул мутным взглядом пустую квартиру и... «Прощай, братан!» – выдавил из себя, после чего решительно закрыл за собой дверь. Выйдя из подъезда, на миг замер, просто не представляя, куда направиться, ведь все ранее запланированное еще вчера выполнил, а новые цели просто ни к чему себе ставить. Чувствую, что сдохну скоро так мне погано, так что постоял немного, да и потопал, куда глаза глядят. Глядели они, как оказалось на выход из города. В какой-то момент мне так паршиво стало, что я реально отключился от внешнего мира. Не помню, где бродил и как тут в итоге оказался. А оказался я в пригороде в частном секторе. И вот сейчас остановился, замерев, пытался понять, как я здесь очутился, и не послышалось ли мне то, из-за чего в сознание, собственно, и вернулся. Не послышалось. Снова за спиной голос прозвучал. «Та винзосим не який, хлопцы!» Медленно обернулся, придерживая правой рукой сбившийся мне под мышку автомат и всеми силами стараясь удержаться в сознании. Зрение, как и сознание, тоже плыло, и чтобы рассмотреть детали, нужно было приложить немалые усилия. За спиной у меня посреди дороги стоял лысый, Небольшого роста и какой-то весь круглый, но при этом крепко сбитый мужик лет тридцати-сорока. Он, похоже, и говорил, а с противоположных дворов из калиток еще двое как раз выходили и насмешливо на меня смотрели. Теперь ясно, к кому он обращался. Что удивило, так это их вооружение. Двое, в том числе и лысые, в руках арбалеты держали, И только один из этой тройки, самый здоровый из них, был вооружен нормально. Держал в руках, если не ошибаюсь, американский барретт. Во всяком случае, по внешнему виду он похож на него был. Но какой именно, не знаю. Не встречал еще такого. «Шо, о чем облымаешь, москаль?» Снова обратился ко мне лысый. «Давай, скидай с себе все. Навище тебе такие хорошие речи?» «Все одно сдохнешь, скоро судящество увиду». «А як шо сам не помрешь, то мы да поможемо», — заговорил второй арбалетчик, а подойдя ближе рявнул. «Не люблю вас, Москалив». Смотрел на этих уродов, и в душе разгоралась просто невероятная ненависть. Не только на этих тварей, что ухмыляясь на меня смотрят, но и на тех не людей что вирусы выпустили, из-за которого матери, не осознавая этого, едят своих детей, на зомби, заполнивших мой родной город, на Димку-паскуду, который меня заразил, на... Ну шо ты дыбишься? Шо дыбишься? Раздягайся давай, тельки аккуратно, без заявих там смыкань, а то... Не выдержал и третий, что до этого молча стоял, так же ухмыляясь, впрочем. Сейчас же, направив мне в живот ствол своей винтовки с массивным реактивным дульным тормозом, тоже решил меня поторопить. Спешат они, наверное, на тот свет. Встречались мы в Прибалтике с бандеровцами, видели, что они творили, достойные потомки своих предков. Так что зародившаяся где-то в груди ненависть теперь полностью акцентировалась на этих тварях, И такое ощущение возникло, будто она, эта ненависть, достигнув какого-то внутреннего предела, взорвалась, разойдясь невидимой волной от меня во все стороны. И этот взрыв принес мне просто невероятное облегчение. В голове стало как никогда ясно. С глаз смыла муть, засуха во рту и та отошла на второй план. Так легко в теле стало, как... как только перед самой смертью бывает. Улыбнулся облегченно и приготовился умирать. Пришло мое время. Нацикам я сдаваться не собирался, пусть лучше они меня пристрелят. Но это уже не пугало, совсем не пугало. Даже хорошо, что умру не в беспамятстве и меня не сожрут зомби, как и сам им не стану. «Умру, как воин, о которых немало прочитал в детстве, а потом некоторых и в жизни увидеть довелось. Умру так же, как и они, глядя в глаза своей смерти, но и... но и вас с собой заберу, кого смогу». Улыбка моя стала еще шире. Вздохнул полной грудью еще раз и уже готов был начинать, как... началось... что-то непонятное. «Ты чего улыбишься?» Не понравилась моя улыбка лысому, отчего его собственная издевательская ухмылка еще недавно полное превосходство сменилось сначала на обеспокоенное выражение, а потом его лицо вообще полыхнуло злобой, коей он и взорвался. «Ты чего улыбишься, подлюка? И да я тебе!» «Что он меня, он так и не договорил». Качнулся в мою сторону, сделав один шаг вперед, но тут же замер с открытым ртом. Зато лицо у него продолжало жить своей жизнью. Злость сменилась на сильнейшее удивление. Удивление переросло в испуг, а испуг уже перерос в полноценный ужас, и он дрожащим голосом прошептал «Хлопцы, у меня не дар пропав, Спустя мгновение издоровяк с Барреттом отозвался не менее испуганным голосом. «Скрыт не протюе! Сенсорика не протюе!» Одновременно с ним отозвался и второй арбалетчик, испуганно глядя на своих напарников. И тут же лысый. «Це ты, подлюка ты! Ты!» Поперхнулся он воздухом, а потом чуть ли не по-девчачьи тонким голосом взвизнул. «Гась!» "Эй, хлопцы, цыгастек, стреляйте, вбийте его, вбийте!" продолжал он верещать сам при этом пятясь назад, а потом и воусе развернулся и задал три кача. Я сначала удивленно наблюдал за их непонятными возгласами, пытаясь понять, что именно они кричат на своей мове, но услышав "вбийте", понял и начал действовать. Это слово не только для них, но и для меня послужило командой. Так что я сразу же и начал ее выполнять. Подогнув ноги и роняя себя на спину, вскинул боят-400 и полоснул по ним длинной на весь магазин очередью. благоспредохранителя автомат был снят, а патрон в ствол еще при выходе из квартиры был дослан. Да ну нах! выдохнул я хрипло, как только баек щелкнул в холостую. На удивление, у меня все получилось, и я почему-то еще был жив. Не знаю, что за гасныка они во мне увидели, но если бы не запаниковали, то я как минимум так же, как и лысый, раненый бы валялся. Живучая сволочь! В спину на уровне поясницы ему прилично прилетело. Но, в отличие от своих напарников, лежащих неподвижно, этот подыхать не спешил. Как бежал в ту сторону, так теперь и ползти пытается, абы только подальше от меня. «Или от Гасныка?» Снова мысли вернулись к этому непонятному слову. «Только кто бы мне еще разъяснил, что это такое?» «Гаснык!» «Гаситель. За пожарного меня приняли, что ли? Но это вряд ли. Они, парни, конечно, суровые, другие так пить не умеют, но от них в панике не убегают, а скорее наоборот, особенно если те угощают». «Гасник. Ну да, загасил я их, в этом они угадали, но ведь это получилось только из-за их испуга. Что же этот испуг вызвало?» Я вообще половину их слов не разобрал. Вроде и украинский, похожий на наш язык, но похоже не значит аналогичный. Хватает там и своих непонятных слов. Все так же лежа поменял магазин на полный, передернул затвор и только потом с трудом поднялся. Такое ощущение возникло, будто с патронами и хорошее самочувствие выплеснул. Снова слабость навалилась, глаза заслезились, а во рту от жажды уже вот-вот все трескаться начнет, как земля без дождей во время засухи. Не сводя с этой троицы взглядом, сунул находившийся на конце гибкого шланга Мунштук в рот, но из-за спины в рюкзаке только шипение раздалось. Гидратор пустой оказался, даже не помню, как допил всю воду. Фак. Вздохнул огорченно и тут же замолчал, заметив, что у нациков на поясах фляги висят. Но прежде чем к ним подходить, как учил брат, навел автомат на тело первого и произвел контроль. Второму тоже прилетело. Оба трупы даже не дернулись. С трудом удержался, чтобы не пристрелить и лысого, который метрах в двадцати от меня находился и продолжал ползти, правда уже еле-еле. Непонятные они какие-то, чересчур уверенные в себе, не похоже, что по ним апокалипсис сильно ударил. А это неправильно. Вывод один, они были готовы к нему. Но это ладно, готовы, не готовы, вопрос не в этом. Есть другой и самый главный. Что они, в смысле нацики украинские, в нашем городе вообще делают? «Не они ли вирус у нас выпустили?» При мысли об этом кулаки сжались так, что от боли в глазах снова на миг прояснилось. «Есть о чем лысово расспросить!» Поэтому и удержал палец на спусковом крючке. После произведенного контроля подошел к дохлому арбалетчику, взял у него флягу и направился к языку. Пока тот не окочурился, нужно многое у него узнать. Открутил колпачоку явно не пустой фляги и сразу же жадно присосался к ней, сделав пять-шесть приличных глотков. «Что за черт?» Я недоуменно уставился на нее. Сначала по пищеводу теплом прошло, а потом в желудке прилично запекло. «Ну еще бы не запекло!» Уже сутки, можно сказать, во рту и крошки не было, а во фляге явно не вода, а что-то спиртное. но точно, понюхал содержимое, водкой пахнет. Хоть и хотелось полностью флягу опустошить, но хватило ума больше не пить. Опьянею на голодный желудок-то. в моем состоянии это гарантированная смерть. Смерть прострелила мысль, после которой и я принялся заполошно оглядываться. а зомби я как-то позабыл за всеми этими событиями и только теперь услышал, как они урчат. Но урчат во дворах, выбраться из которых не могут, а вот на улице пока еще никого не было. Нужно поспешить с вопросами, пока они не появились, тем более спиртное, на удивление, хорошо жажду погасило. Даже дышать легче стало, и в голове прояснилось чуть. Странно. Кинув удивленный взгляд на флягу, я прислушался к себе. Действительно полегчало, и дышать с каждым разом все легче и легче становится. Вопросов ощутимо прибавилось. Лысый, видимо, услышал хлопки выстрелов за спиной, а потом и мое к нему приближение. Прекратил ползти, вместо этого с трудом перевернулся на спину и... «Брат, брат, не треба!» Пуская кровавые пузыри на губах, торопливо шептал он. «Не стреляй, брат, мы не хотели, попугать просто хотели, шутили, брат!» «Считай, что шутка у вас удалась, и я испугался», услышав, что он шепчет. Внутри снова полыхнуло бешенством, и я еле удержался, чтобы его, как и труп Димки тогда, не отходить хорошенько ногами. Но вот когда до меня дошло, что этот полутруп еще и на русский перешел и вполне нормально на нем лопочет, уже не выдержал и, уронив флягу на землю, схватив этого нацика за пазуху, хорошенько встряхнул и прошипел ему в лицо. «Поздно ты, падла лысая, вспомнил, что народы наши братские. Почему-то всегда вы об этом вспоминаете, когда под задницей начинает припекать твари!» Отбросил его от себя и, поднявшись на ноги, отошел на пару шагов в сторону, чтобы успокоиться. Но лысый, снова плюясь кровью, принялся шептать, что они шутили и убивать не хотели, так что с успокоиться были проблемы. А вот желание заткнуть его пулей только возрастало с каждым словом. Особенно бесило, что он меня братом называет. Но пусть с трудом я все же взял себя в руки. И то только из-за того, что заметил, что улысово уже не только кровавые пузыри, но и пока еще тоненькая струйка крови из угла рта потекла. Буду и дальше психовать, вообще ничего не узнаю. так что заставил себя успокоиться, подошел обратно, подобрал флягу и, сунув ее ему под нос, спросил «Это что такое?» «Живец!» – прекратив причитать, ответил лысый на автомате, скосив взгляд на флягу. А потом, видимо, до него дошло, о чем я спрашиваю, так как его глаза стали стремительно увеличиваться в размере от удивления. И коли они чутіні в два раза больше стали он видихнув снова перейдя на український свіжак дійсно свіжак але ми ж не знали улій ми не знали на спорядження повелися якшо б ми знали що свіжак ти же знаєш улій ми ж свіжаков не чіпаємо Запнулся он на мік. вже не чіпаємо алиш ти ж нас вже покарав за ті випадки «Слушая всю эту бредятину, я никак не мог понять, то ли лысые от потери крови сбрендил, то ли они раньше какими-то сектантами были». Попытался его словесно прервать и о живце более подробно расспросить, но он на меня вообще не реагировал. Глаза круглые, смотрит в небо и перед каким-то ульем оправдывается». Пришлось его снова за шкирку взять и встряхнуть хорошенько, о чем тут же пожалел, хоть и добился желаемого. Лысый вскрикнул от боли, а кровь теперь изо рта, а из-под него чуть ли не ручьем потекла. «Где вы этот живец взяли?» – спросил торопливо, пока тот не помер. «Сами изрубылы!» – еле слышно прошептал он. «Не вбивай, хлопец! Все расповім! Улей вже нас покарав, що на свіжака смыкнулися! Не любить він цього! Завжди карає!» Видя, что он снова в свой бред скатывается, прервал его. «Не убью, лысый Не убью, раз вас уже ваш Улей наказал! Ты, главное, рассказывай, как вы его сделали!» Наклонился я к нему еще ниже, чтобы ни слова не пропустить. «Горілка сто грам!» – принялся он шептать, давно заучен рецепт. «Споран в ній розчинити, процидіти і водою все це розбавити. На пів літра води пити потроху, а труїтися можна!» «Что за споран лисий?» – чуть не взвил. Я увидев, что у того глаза начинают закатываться. «У вурдалаків на потилиці на ріст, уже еле слышно шептал он. «У нему сиро зелене виноградинки тропляются, цеспораны, без них смерть!» Окончательно свихнулся, понял. Я как только перевел и осознал, что он сказал, уже бред несет. Но был еще вопрос, который очень и очень сильно меня волновал. «Меня зомби укусил, это заразно?» – спросил я, потому что уже не был уверен в этом. самочувствие после живца стремительно улучшалось и я уже не ощущал себя одной ногой в не в могиле в нее они не спешат но вот с зомбаком я до встречи с ними уже почти стал и тут такое стремительное исцеление хотелось бы верить что перед тем как резко напрявшись вытянувшись в струнку чтобы помереть этот успел сказать нет даже не словами говорить он уже не мог а глазами и еле-еле заметным шевелением или даже намерением пошевелить головой из стороны в сторону. И я медленно поднялся на ноги, глядя на уже мертвого лысого, из-под которого натекла приличная лужа крови, хорошо хоть в противоположную от меня сторону. Но как обидно, сколько вопросов, из-за своей нездержанности без ответов остался». Но кое-что, и как бы не самое главное, я от него услышал. «Спараны, значит?» Задумчиво посмотрел я на флягу, гадая, действительно ли это бред, как я изначально подумал, или он все же говорил правду. «Ведь складно говорил. Сто грамм водки в ней этот непонятный испаран растворить, процедить и разбавить в полулитре воды». Действительно складно и не похоже на бред. Складно, не складно, но как представлю, что зомбаков потрошить придется. Желудок выдал возмущенную руладу, требуя хоть что-нибудь в него закинуть. Действительно живец усмехнулся я кривовато. Думать могу что угодно, а организм своего требует». живец этот непонятный реально помогает и с каждой минутой мне становилось все легче и легче в голове проясняется да и жажда уже почти исчезала даже дышать стало легче в горле уже совсем не пустыня сахара и я с удовольствием вдохнул полной грудью этот казавшийся сладким воздух выдохнул облегченно сбрасывая с плеч невероятно тяжелый груз который как оказалось Я на себе носил с тех пор, как тетка обратилась и Димка меня укусил. «Еще повоюем, брат», – прошептал я еле слышно. «Я, похоже, еще задержусь на этом свете». Окончательно я поверил в это, когда желудок повторно и более настойчиво зарычал. Но вот удовлетворить его настойчивые просьбы сейчас было нечем. «Мой рюкзак точно пустой, еды там нет. Разве что...» Открутил снова колпачок и сделал еще пару глотков живца. Пусть в желудке хоть что-нибудь плескается, пока еды не раздобуду. А ведь Николай Олегович, похоже, был прав, водка действительно не дает в зомбака превращаться. Дошло вдруг до меня, когда я снова понюхал содержимое фляги. «Был бы в этом уверен раньше!» Резко оборвал сам себя. «Судьба и так меня бережет. Зря я на нее гнал и сейчас продолжаю гнать. прощение просим!» Мало того, что жив до сих пор, так и сюда каким-то непонятным образом добрался. Зомбаки не сожрали, как и говорил. Жив до сих пор, так еще и если лысый не бредил, Шанс на дальнейшую жизнь мне предоставила, живчик этот подогнав. И надо этим подарком пользоваться, а не ворон считать. Везение мое, похоже, заканчивается, но я и так от души благодарен за шанса дальше... Дальше мы уже сами справимся, думал я, глядя на ковыляющего в мою сторону зомбака. Или вордалака, как его лысый обозвал. Вот сейчас и проверим, что за наросты у них там есть, а то что-то раньше я ничего такого не видел, но я ведь и не присматривался. Пока вурдалак до меня не доковылял, принялся в темпе трофеи собирать. Первым делом здоровяка вооруженного Барреттом распотрошил, под сумки срезал с него, не стал с аккуратностью заморачиваться, и из других кровью замаранных просто магазины вытащил. Обыскал его тщательно, но ничего похожего на серо-зеленые виноградины не нашел. Хотя ополовиденная фляга с живцом и у него была, помимо еще одной, но уже с водой. Вот ее я, глядя на уже почти добравшегося до меня зомбака вор и опустошил. Хоть и полегчало после живца, но память о жажде никуда не делась, и я просто не смог оторваться от фляги, пока последние капли воды не стекли мне в рот. «Вот теперь повоюем!» Бросил пустую флягу на рюкзак, лежащий сейчас возле здоровяка. Достал из кобры Ругер и... «Фак!» Еле успел увернуться, уйдя в кувырок. Эта тварь вордалачья на рывок пошла, резко ускорившись. «Совсем тупой стал!» – костерил себя последними словами, выходя из кувырка и вставая на колено. «Видно же по нему, да и чувствуется вонь какая, что эта тварь уже кем-то подзакусила!» «Нет, нужно обязательно почти в упор его подпустить!» встал на колено, поднял Ругер и влепил два выстрела в затылок замершему спиной ко мне зомбаку. Не ожидал, тварь, что я увернусь, вот и остолбенел на мгновение, дав мне возможность себя завалить. Все же лысый, похоже, бредил. Пришел я к выводу, осмотрев заваленного вордолака и никаких наростов на нем так и не обнаружив. Может, просто не на каждом такой нарост есть? смотрел я на теперь уже тройку вурдалаков, что на щедро тут пролитую кровь навелись и надеялся что хоть и у одного из них наостст на потылти обнаружится черт нужно спешить из за поворота вслед за тройкой еще пятеро вышло и кто знает сколько их там еще прется принялся второго арбалетчика а потом и лысово в темпе обыскивать И ничего! Нет у них спаранов! Да у них, если честно, вообще ничего не было, кроме оружия, боеприпасов, запаса болтов, карбалетом, фляг с живцом и с водой. Только у остальных фляги с водой, в отличие от здравяка, находились в боковых карманах рюкзаков, а не на поясе. И, судя по пустым рюкзакам, становилось ясно, что они сюда за добычей пришли. Лишним ничем себя не нагружали. И где их нычка со всем имуществом, теперь фиг узнаешь. Как не узнаешь, что это за улей, которые не прощает если каких-то новичков трогают? Что за гнязник такой? Кто вирус выпустил? И есть ли еще нацики у нас в городе? Вопросов тьма. Вот где только ответы на них искать? Вложил Ругер в кобуру, взял на изготовку боят. Сейчас не до аккуратности, твари уже с десяток в мою сторону ковыляет И из-за поворота еще трое вышли. Оглянулся назад, там чисто никого нет. Вскинул автомат, прицелился и одиночными принялся валить вурдалаков, не подпуская их близко. Они, оказывается, не совсем тупые. и Я с удивлением наблюдал, как последняя вышедшая из-за поворота тройка развернулась и потопала обратно. Но удивляться долго не стал. Как ушли, так с подкреплением и вернуться Принялся заваленных на наросты проверять. Или лысы реально бредил, или я что-то не так понял. Никаких наростов на затылках у теперь уже точно мертвяков я не обнаружил. «У вурдалакев на потылыце нарист», – прошептал я, осматривая последнего и тоже не находя у него никакого нароста. «На потылыце, на потылыце, на поты...» «Ну, правильно же понял, тыл, потыл, затылок! Не может же быть, что потылыце это...» Посмотрел я на выдающуюся пятую точку женщины в брюках и явную любительницу пирожных. Но сейчас от неё запах совсем не пирожных шёл, да и характерные пятна на брюках намекали совсем не о пирожных. «Это потылаться, что ли? На этом тылу наросты искать?» и «Вот я брезгую!»